618. -е. Матерь Агни-йоги. Темные потому и толкают людей на потворство своим слабостям. что Это разрушает защитную сеть и позволяет им подойти ближе. Сколько злорадства у них, когда видят, что преуспели и толкнули дух на совершение недостойных поступков. В свое время предъявят они счет за каждый из них обступит и потребует своего, и будут зычно кричать Он наш! Он делал то, что мы хотели, нам отдайте его. Когда тьма завладеет своим достоянием, предавшимся тьме путь только во тьму. Борьба в себе происходит между притяжениями сознания к полюсу света или к полюсу тьмы, и каждая победа над низшими притяжениями обрубает магнитные связи с тьмой. Поражение в этой борьбе немыслимо, ибо это означает предание себя тьме. Пока идет борьба противодействие, сопротивления влиянием тьмы, дух не признает себя поврежденным. Это будет залогом победы. И победа, и поражение в духе девизом пусть будут слова Борьба до конца и победа.